Глава четвертая. Тая. Меня скручивает в бараний рог от боли. Сначала плетусь в ванную, потом валюсь на кровать, скукоживаясь от боли в комок. Подтягиваю к подбородку колени, закрываю глаза. Боль не проходит. Обезболивающего нет. Я в бреду, бесил даже дотянуться до телефона, чтобы позвонить хоть кому-нибудь. Хотя кому я могу позвонить? Нет такого человека, кто бы примчался и спас меня. Пытаюсь держаться, изо всех сил крепиться. Не думать о том, как мне плохо, но это сложно. Зубы стучат, голова горячая, бросает то в жар, то в холод. Я проваливаюсь в сон без сновидений. Не снится ничего, лишь чернота. «Просыпайся!» — толкает меня муж в плечо. ли еле, еле разлепляю глаза, обвожу комнату мутным взглядом. Все двоится. «Вставай!» — жестко говорит Батыр, даже не глядя на меня. Пытаюсь подняться. Получается плохо, ни руки, ни ноги не держат. Спускаю ноги, касаюсь ими холодного пола, ёжусь. Меня трясет. «Эй!» Он упорно не называет меня по имени. Может, не помнит. Или не спрашивал. «Тебе плохо?» Совершаю попытку встать на ноги, но безрезультатно. Сметаю с тумбы ночник. Тот падает на пол и разлетается на куски. Батыр реагирует быстро, подхватывает меня на руки, а я машинально кладу руку ему на плечо. «Он из камня, что ли, сделан?» «Да что с тобой?» Заглядывает мне в лицо. «Ничего необычного», — облизываю сухие губы. «Просто месячные. Если дашь мне таблетку, более утоляющего, буду благодарна». «А нет, так оставь меня умирать, а сам катись отсюда к чёрту!» Хочу крикнуть ему, но осаживаю себя. Я очень надеялась на то, что Батыр даст мне злосчастную таблетку и уйдет. Тогда я смогу спокойно прожить неприятные ощущения. В одиночестве, без этого тяжелого взгляда. Но, видимо, Батыр не настолько благодушен потому что вместо таблетки он поднимает меня на руки и выносит из номера. Спускаемся на лифте в подземный паркинг. Водитель открывает заднюю дверь, и Умаров сажает меня на сиденье, обходит машину и опускается рядом, говорит название самой известной в нашем городе сетевой клиники. «Послушай», — произношу тихо, — «я, конечно, помню, что ты говорил насчет осмотра, но, как ты успел заметить, я сейчас не в лучшем виде». Батыр бросает на меня короткий взгляд, качает головой, будто я глупый ребенок, Достает телефон и утыкается в него. Отворачиваюсь к окну, бормоча под нос тихие ругательства, кладу голову на стекло и закрываю глаза. Мне становится хуже. Тошнит. Когда мы приезжаем, Батыр снова поднимает меня на руки и вносит в широкий холл. Идет уверенно, словно его ждут тут. И нас правда встречает мужчина. «Батыр Рашидович, рад приветствовать вас в нашей клинике. Прошу за мной. все организуем в лучшем виде». Батыр несет меня на руках по коридору. Персонал оглядывается на нас. Женщины бросают заинтересованные взгляды. «Девчата, становитесь в очередь. Хочется заорать им, но сил нет даже на яд». В конце концов, Батыр заносит меня в светлый кабинет, сажает на кушетку. Тут уже ждет гинеколог, женщина лет сорока. «Добрый день, уважаемые мужчины. А теперь я попрошу вас выйти в коридор. Мне необходимо осмотреть пациентку». «Да-да, конечно». Главврач заговаривает зубы Батыру, и тот смотрит на меня еще раз. Киваю ему, мол, давай выходи. Я не отвечу ни на один вопрос в твоем присутствии. Стоит баран. «Я ничего не скажу при тебе, выйди. Все, что врач посчитает нужным, скажет». Батыры бесят мои слова, вижу. Задевает, но он молчит, не начинает прилюдный скандал. Он уходит, а врач начинает опрос. Ни о каком осмотре речи и быть не может. Мне дико плохо, да и смотреть особо нечего. Я девственница. Вот так, моя хорошая, приляг пока. А я позову медсестру, чтобы тебе поставили укол обезболивающего. В следующий раз не терпи. Если только чувствуешь, что болит, сразу пей таблетку. А то, знаешь, так себя и до потери сознания довести можно. Кладу голову на жесткую подушку, которая отдает клеёнкой, и снова подтягиваю колени к груди. Распахивается дверь и входит муж. «Ну что?» «Жива, как видишь. Только осмотра никакого не было, сам понимаешь. Батыр будто не знает, куда себя деть. Садится на кресло для посетителей, смотрит на меня тяжело. А я не хочу говорить. Не хочу думать о собственном будущем, поэтому закрываю глаза и жду, когда придет моя спасительница. Пока мне делают укол, доктор заверяет, что ничего критичного не случилось. Такое бывает у женщин, чего уж тут. Возможно, все изменится после родов. При этих словах лицо Батыра становится более злым и отрешенным. Так, у нас какая-то проблемка с этим. Укол помогает, и я поднимаюсь уже без помощи Батыра. До гостиницы добираемся быстро, молча. В отеле прямиком иду в душ, привожу себя в порядок. Очень надеюсь, что когда выйду, моего мужа в номере не будет. Но куда там? Он сидит за своим рабочим местом перед ноутбуком, хмурится, что-то печатает. Тихо прохожу и забираюсь в кровать, накрываюсь одеялом. Я заказал ужин, должны принести с минуты на минуту. Спасибо, я правда голодна. А ты будешь сидеть тут? Где мне быть, по-твоему? Интересуется, по-прежнему не глядя на меня. Ну, не знаю, отряхиваю невидимые соринки с одеяла. У любовницы, наверное, где же еще? Сколько их у тебя, кстати? Знаешь, мне нужно понимать, к чему быть готовой. Может, сразу занести их имена в список контактов. Я так понимаю, они будут периодически писать мне? Я слышу, как скрипят его зубы. Тяжелый вдох. А мне резко становится. Плевать на все.